Глава 14. 27 апреля 2017 года. Город Казань. Осуществить родившийся у долгого план оказалось не так просто. В больнице и слышать не захотели о том, чтобы на время отвезти пациента в Шамовскую. Формальной жизни ничего не угрожало, они вполне были в состоянии перенести перевозку, могли даже самостоятельно сидеть в кресле каталки но лечащий врач всё равно пришёл в ужас, услышав это предложение. «А кто будет отвечать, если снова начнётся приступ?» – ожидаемого просил он, сукаризной глядя на Долгова. «Вы? Я? Нет, увольте. Я не готов так рисковать». Пришлось звонить Дамири и просить её помощи, хотя полиция в данном случае едва ли могла повлиять на решение врачей. Но Долгову ещё в прошлый раз показалось, что Дамира имеет какое-то личное влияние на одного отдельно взятого врача, который, собственно, и принимал окончательное решение. Именно поэтому тот вызвал ее, когда Долгов пытался получить доступ к медицинской информации Соловьева. Дамира приехала, как только смогла, внимательно выслушала его аргументы, потом аргументы врача, объяснившего, в чем именно состоит риск. «Уверен, что это поможет». Поинтересовалась она у Долгова. Тот честно покачал головой. «Это лишь предположение. Мы можем ошибаться». «Ясно». «А у тебя?» Она повернулась к врачу. «Есть другие варианты, как им помочь? Что ещё можно для них сделать?» Ответ был таким же. Ни одно из обследований не объяснило, почему пострадавшие пребывают в том состоянии, в котором они оказались. И, соответственно было совершенно непонятно, как их из него вывести «Тогда попробуем то, что предлагает он», — решила Дамира, кивнув на Долгова, и сразу добавила, предвосхищая вопрос. «Под мою ответственность». Долгов был очень ей благодарен, но тратить время на выражение этой благодарности не стал. Вскоре четыре пациента, бессмысленно смотрящие пустыми взглядами перед собой, были доставлены в Шамовскую. Чтобы было проще перемещать их в креслах, Долгов вызвал Тимур и Арину. Да и это казалось более правильным. Несмотря на задержание Ильина, сотрудники ИИН все еще должны были находиться на территории объекта в сопровождении представителей, пригласившей их стороны. «И как долго надо ждать?» поинтересовалась Дамира, когда все четыре кресла были размещены ровно в тех местах, в которых пострадавшие потеряли сознание». Соловьёв в коридоре, а Лиля, Ваня и Нев в палате. «Не знаю». Снова честно ответил Долгов. «Может быть, нужно сделать что-то ещё?» предположила Карина. Тимур и Арина только непонимающе переглянулись. Их не стали посвящать в детали, поэтому они слабо представляли себе, что происходит. «Что именно?» спросил Долгов. «Не знаю», развела руками Карина. «Но как-то стимулировать...» «Открытие портала. Когда всё случилось, они играли. Может быть, и сейчас нужно что-то такое сделать?» «Не поможет», — неожиданно заявил Егор. Он стоял посреди коридора, напротив входа в палату, и смотрел то на кресло Соловьёва, то на дверной проём, странно щурясь. Как будто видел больше, чем остальные. «Почему?» — подтолкнул его к объяснениям Дамира. «Они не смогут сюда прийти» лаконично пояснил Егор. Для них этого места больше не существует. Неизвестная дата, непонятное место. Лиля знала, что на самом деле это не Костя, что с тем всё в порядке, но всё равно кричала от ужаса, потому что не могла двинуться с места, а мерзкое чудовище, порождённое её тайными страхами, грозило вот-вот коснуться её. К счастью, привлечённый криком Нев, Схватил её за плечи и оттащил в сторону. Аванни где-то нашёл стул и, выставив его перед собой как щит, с угрожающим воплем бросился на безглазого долгого, сдвинул его с места и постепенно прижал к стене, насколько позволяли ножки. Окровавленный изуродованный мертвец дёргался, но выбраться из ловушки не мог. Ты в порядке? Он ничего тебе не сделал? встревоженно спросил Нев, разворачивая Лили лицом к себе и пытаясь заглянуть в глаза. Она сначала закивала, отвечая на первый вопрос, потом замотала головой в ответ на второй, но голос к ней вернулся не сразу. Это произошло только тогда, когда она заподозрила, что могла своими судорожными жестами ввести мужа в заблуждение. «Всё хорошо», — выдохнула она хрипло. «Просто не ожидала. Надо валить отсюда», — заявил Сергей, оставшийся у двери один. За ней как раз всё стихло. Поэтому он повернулся, собираясь выскочить в коридор, но только приглушённо охнул. «А где?» – пробормотал он, растерянно шаря руками по глухой стене. «Куда делась дверь? Как нам теперь выбраться? Что за чертовщина тут творится?» Он с досады ударил кулаками по стене, но это, разумеется, не помогло. Обняв Лилю за плечи, Нев повернулся к причитающему Сергею, и посветил на стену, убеждаясь, что выход действительно исчез. Занятый долговым в только бросил через плечо быстрый взгляд и поинтересовался, в чём дело. «Дверь исчезла», — повторил Нев задумчиво. «Почему? Реальность снова меняется», — предположила Лиля. «Как там, на первом этаже». Нев поводил фонарём в разные стороны, убеждаясь, что дверь не переместилась, а действительно исчезла. Теперь из палаты, в которой они оказались, выхода просто не стало. «Нет выхода», — едва слышно повторил он эту мысль вслух. И снова повернулся к Сергею. «Перестаньте думать, что выхода нет. Это из-за вас дверь исчезла. Реальность этого места становится всё менее стабильной. Наши мысли и фантазии быстрее влияют на неё. Заставьте себя думать, что выход есть, что дверь на месте». Не задавая лишних вопросов, Сергей стиснул зубы, отнимая руки от стены и закрыл глаза. «Дверь на месте!» – пробормотал он, стараясь по-настоящему себя в этом убедить. «Дверь на месте!» «И за ней нет мертвеца!» «Дверь на месте!» Он приоткрыл глаза и торжествующе вскрикнул, обнаружив, что дверь действительно появилась. Сергей торопливо потянул её на себя и убедился, что зомби действительно исчез. «Всё чисто!» Крикнул он остальным и первым выскочил в коридор. Следом за ним выбежали Нев с Лилией, Ваня последним, сразу захлопнув дверь за собой и придержав её за ручку. Но мёртвый Долгов, судя по всему, не горел желанием выйти. За ручку никто так и не стал дёргать. Зато в коридоре со стороны оставшейся позади печати послышался цокающий топот. Уже знакомый топот. Вот чёрт. Выдохнул Ваня, даже не оборачиваясь. Опять он. В конце коридора действительно появился арахнит и теперь приближался к ним, время от времени пронзительно вскрикивая. Но прежде чем они успели снова броситься бежать, Нев кое-что заметил. «Смотрите, там Лиля!» И Ваня и Сергей устремили свои взгляды в указанном направлении. Лиля посмотрела туда с особенным интересом. Над начерченной на полу печатью словно зажёгся свет, и в нём действительно было видно Лилю, сидящую в кресле-каталке. Она безвольно склонила голову на бок и слепо таращилась перед собой. «Что это значит?» – пробормотала та Лиля, которую Нев сейчас держал за руку. «Это значит, что наши поняли то же самое, что и мы», – обрадованно констатировал Нев. «Ты должна себя коснуться и сможешь вернуться» а потом они вернут остальных. «Если монстр не оторвёт нам голову раньше», — возразил Сергей. Рахнет действительно уже почти добрался до печати, и оказаться рядом с ней первыми не было ни малейшего шанса. Даже если лили успеет коснуться себя, и это действительно вернёт её в реальность, остальным, скорее всего, не поздоровится. Никто не знал, что случится, если умереть здесь, и проверять не хотел». Нев выпустил руку Лили и свёл вместе кончики пальцев, собираясь снова применить магию, но Ваня успел первым. Яркая вспышка возникла непонятно откуда, со свистом пронеслась по коридору с густком света и ударила рахнида. За ней последовала вторая, а потом третья. Монстр отступил из тошного пя, но пока ещё не пал под градом выстрелов, как оказалось. В руках Вани красовалась огромная пушка, навевающая воспоминания обо всех подряд фантастических фильмах, в которых бои шли преимущественно в космосе или на других планетах. А сам он радостно улюлюкал, отгоняя монстра всё дальше и дальше от печати. растут можно всякого себе нафантазировать!» — крикнула Ваня возбуждённо. «То зачем себя искусственно ограничивать? Давайте, вперёд, я прикрою!» Не желая тратить время даром, Нев побежал к печати первым, увлекая Лилю за собой. Сергей последовал за ними. Лили совершенно не хотелось покидать это место, не убедившись, что они в безопасности, но она понимала. Любые сомнения или промедления с её стороны только затормозят остальных, подвергая их большей опасности. Поэтому, едва добравшись до кресла, сразу протянула руку и коснулась собственной кисти. Тепло ладони Невы исчезло, а её саму куда-то потянуло и закружило. Мир опрокинулся. Лиля задохнулась и дёрнулась, пытаясь поймать ускользающее равновесие и заодно вдохнуть. И в результате едва не свалилась с кресла, в котором сидела. «Тихо, тихо!» — вилял над духом голос Долгова. Его руки придержали Лилю, не давая упасть, а потом он откатил её кресло в сторону, и присел перед ним на корточке, заглядывая ей в глаза и улыбаясь. «Всё, всё, ты вернулась, ты дома, в безопасности», – торопливо объяснил он. «Ты в порядке?» Она активно закивала, чувствуя, как улыбается ему в ответ. Долгов сжал её руку, лежащую на ручке кресла, и выдохнул. «Вот и прекрасно». Лиля оторвала взгляд от его лица и посмотрела туда, где из круга печати Тимур уже выкатил кресло с пришедшим в себя Сергеем, а Егор как раз вкатывал кресло Нева. Когда и тот пришёл в себя, настал черёд Вани, но тут что-то застопорилось. Нева выкатили из круга буквально через несколько секунд после того, как его кресло оказалось в нём, а Ваня всё никак не приходил в себя. «В чём дело?» – спросила Лиля. Голос её прозвучал тихо и хрипло, а в горле неприятно заскребло. Она попыталась встать, но ноги слушались плохо. Её повело в сторону. К счастью, Долгов успел подхватить её прежде, чем она рухнула на пол. Он же помуклили подойти ближе. Все замерли вокруг печати, глядя на Ваню и почти не дыша. Секунды тянулись невыносимо долго. Ничего не происходило. Лиля почувствовала, как защипала глаза. «Давайте вперёд, я прикрою», — сказал он. «А кто прикрывал его? Никого ведь не осталось». «Ванька», — выдохнула Лиля, с трудом глотая встающий поперёк горлок Ом. И в следующее мгновение широкие плечи брата дрогнули, а он сам резко втянул носом в воздух и вскочил так стремительно, что кресло отъехало назад». Ваню тоже повело, но он устоял сам, дико озираясь по сторонам. Увидев, что в коридоре светло, поскольку солнце не успело сесть, монстр исчез, а вокруг столпились все друзья. Он облегчённо выдохнул и улыбнулся. Долба на виртуальную реальность, больше никогда. Это не было похоже ни на одну из его шуток, но все почему-то облегчённо рассмеялись, а Леля, вырвавшись из поддерживающего объятия Долгого, Повисло у брата на шее, крепко обнимая. В конечном счёте помогло то, что с нами были Нев и Егор, и что они оказались в разных реальностях. Через них мы, так сказать, обменивались мнениями и смогли согласовать точку выхода. Долгов развёл руками и скуп улыбнулся в веб-камеру. Войтов сквозь экран обвёл всех присутствующих на совещании взглядом, на мгновение задержав его на Дамире, и тоже улыбнулся. «Я рад, что всё обошлось и разрешилось так быстро», — заверил он. «Да, теперь тебе не придётся лететь в Казань». «Кстати, Карина тоже прекрасно справилась», — добавил долгов, посмотрев на слегка покрасневшую девушку. «Смена растёт». «Я очень рад это слышать». Войтах улыбнулся шире. «Но сначала всё-таки нужно закончить школу, да?» Карина активно закивала, а Долгов снова повернулся к экрану и поинтересовался. «Как там твоя проверка?» Войтых поморщился и махнул рукой. «Того не стоило. Я возвращаюсь в Питер уже сегодня. И жду вас там завтра. Вы все молодцы». На этом звонок завершился. Долгов захлопнул крышку ноутбука и повернулся к команде, которая в полном составе с трудом разместилась в их с Ваней номере. «Вы слышали? Мы молодцы. Поэтому сегодня вечером отдыхаем и летим обратно завтра утром». «А что с аттракционом?» – поинтересовалась Дамира. «Ильину удалось доказать свое алиби, поэтому мы были вынуждены его отпустить. Он презентует готовый проект инвесторам, все закрутится. Кто даст гарантию, что кто-нибудь другой не застрянет в виртуальности?» «У меня есть подозрение» что той реальности недолго осталось существовать», высказал предположение Нев. «Уже к концу нашего пребывания она стала крайне нестабильна, начала перестраиваться, место перестало быть похоже на Шамовскую больницу. Так что либо она растворится, либо тонкое место в точке соединения перестанет быть таким тонким». «Но на всякий случай я выдал Ильину заключение о небезопасности сохранения аттракциона на прежнем месте», добавил Долгов. «В любом другом у него больше шансов». «Только в другое его так легко не перенести», заметил Ваня. «Там же многое завязано на планировку. Придётся переделывать. И станет ли Ильин этим заниматься?» усомнилась Дамира. «Это время и деньги». «Думаю, если не захочет он, так всё равно решат инвесторы» усмехнулся Долгов. «Потому что своё заключение я отправил не только ему. У нас тоже есть определённые связи». Дамира вопросительно посмотрела на него, но он не стал объяснять подробнее. Вместо этого предсказал. «Так что быть в бывшей больнице шикарному отелю...» «А это не опасно?» — уточнила Карина. «Не думаю». Снова включился неф Без стимуляции аттракционам портал в принципе не открывался. Обретя новое назначение и приняв в своих стенах новых людей, здание, вероятно, перестанет тосковать. Если виртуальность к тому времени не схлопнется по другим причинам, она сотрется новыми впечатлениями и воспоминаниями. Так происходит всегда. Что ж, Дамира улыбнулась и поднялась на ноги. «Тогда я спокойна и могу ехать домой». «Я тебя провожу», — вызвался Долгов. И из номера они вышли вместе. «Как насчёт отметить наше возвращение хорошим ужином?» — предложил Ваня. «Мне два дня пичкали какой-то дрянью. Мой желудок требует реабилитации». Ни у кого не возникло возражений, но Нев попросил Егора задержаться на пару слов, предложив остальным идти вперёд и занять хороший столик. «Костя рассказал мне об эпизоде с Ильиной». Начал Нев, когда в комнате они с Егором остались вдвоем. Парень недовольно поморщился. «Нельзя как-то обойтись без нотаций». «Я не собирался читать нотации», — улыбнулся Нев. «Наоборот, хотел тебя похвалить». На лице Егора появилось растерянное выражение. Выставленные для защиты колючки поникли сами собой, оказавшись абсолютно неуместными. «За то, что я его чуть не убил? За то, что ты смог вовремя остановиться?» «В нашем с тобой случае это главное. Уметь остановиться, уметь сдержать силу, не сделать ничего непоправимого, а сорваться может каждый. И, конечно, хочу поблагодарить тебя за то, что спас нас всех». Смутившись от похвалы, Егор тут же вскинул голову, сузил глаза и уточнил. «Я спасал тебя, что тоже немало, ведь мог бы не напрягаться» и завладеть даром власти после моей смерти». «Но какое в этом было бы веселье?» хмыкнул Егор, криво улыбаясь. «Но вскоре посерьёзнел. Ты прекрасно знаешь, что дар власти мне не удержать. Так что владей на здоровье. Это даже прикольно. В смысле, весь этот обмен мыслями и воспоминаниями. Интересно. В который раз подтверждает, что мы должны быть в одной команде? Я давно тебе это предлагаю» также серьёзно напомнил Нев. «Переходи на нашу сторону, и мы будем». Егор качнул головой. «Мы определённо должны быть на одной стороне. Но это не сторона иэн и не сторона Ковина, если ты понимаешь, о чём я». Нев понимал не до конца, но уточнять не стал. Долгов проводил Дамиру до холла на первом этаже и только там поинтересовался. «Не хочешь поужинать со мной на прощание?» «Я имею в виду просто ужин, чтобы отметить удачное завершение сотрудничества. Никаких глупостей». Она улыбнулась, но отрицательно покачала головой. «Извини, у меня уже есть договоренность на этот вечер». Призналась с нотками грусти в голосе. «И, говоря по правде, я опаздываю». «Ясно?» — кивнул он, стараясь изобразить ответную улыбку. «Полагаю, если вдруг снова окажусь в Казани, по работе или ради удовольствия». «Нет смысла звонить тебе и приглашать на второе свидание». Дамира склонила голову набок бок, Лукау прищурилась и уточнила. «А на втором свидании ты выдаёшь какие-нибудь интригующие подробности, свои таинственные и весьма сомнительные с точки зрения закона истории?» На этот раз Долгов вполне искренне рассмеялся. «Может быть. Чуть-чуть». Она удивила его, внезапно шагнув ближе, и, быстро коснувшись губ в мимолётном поверхностном поцелуе. «Тогда обязательно звони, если снова будешь в Казани», прошептала Дамира, чуть отстранившись, после чего вновь отступила на вполне приличное расстояние, немного сбитый с толку долгов, от неожиданности только и смог брякнуть. «А та, что ночью спит в твоей постели, не будет возражать?» Это снова прозвучало совсем не так, как он хотел». Вместо дразнящего тона в голосе послышалось недовольство, выдающее всё ещё такую неуместную ревность. Ухмылка Дамиры стала шире и хитрее. Ей всего четыре. Но она не такая собственница, как ты. И прекрасно понимает, что маме нужно иногда общаться с другими людьми. Так что, обещаю, проблем не будет. Звони. И хорошего полёта. Не дожидаясь ответа, которого у Долгого всё равно не было... Она проворно повернулась, махнув ему на прощание рукой, и мгновение спустя исчезла за раздвижными дверями.